Глава 9 Мастера псевдожизни. Пожилой мужчина после заявления Рэй лишь улыбнулся. «Вы немного ошиблись, капитан. Торговца создал совсем иной человек. Мы просто взяли бразды правления так, что большинство из его организаций этого не узнало и продолжило работать, уверенное, что мы сами по себе. Я это предполагал. Точнее, то, что это не изначальный торговец. Но чтобы Акси, вполне логично, понятно, но невероятно. Если честно, расскажи, кому не поверят и назовут кретином. Уверен, там все надежно прикрыто. Неожиданная новость. Теперь понятно, что остальной команде лучше не знать. Но Бен, слишком переживая за жену, доложившую бы непосвященному координатору бесполезную информацию, Лишнее нарушение секретности. Прокси заметно расслабилась, словно десантный бот с плещу упал. Она поняла, зачем ее пригласили и даже не просила доказательств. Набравшись смелости, она заговорила следующей. Вот почему вы так много знаете. Аура очень уж глубоко разбиралась в ксеносах и имела ваше оборудование, которое крайне сложно достать стороннему человеку. Вы предпочитаете давать корабли-модели, используемых Акси, потому что вам легче их где-то закупить по сниженной цене. Знали способ разблокировать уровень доступа к нейросетям резонанса? О состоянии Дарьи и нашей деятельности в последнее время. И вот откуда у вас такие ресурсы на надежную сеть. Но большая часть флотов не знает. Верно, миссис Рамзи? Акси существуют отдельно, наши корабли отдельно. К о передающих устройствах ксеносов, работающих на любой дистанции, знает только Акси. «Позволите вопрос», — сказал я, и на кивок Мальдара продолжил. Аура было координаты Улья и сказала, что продаст эту информацию Акси за огромную сумму. «И опять же, мы разделены. Почему бы не переложить средства Акси, которые выделяют ренации, в другой карман? Вижу в ваших глазах вопрос». Не пошли ли мы по пути Керен? Плетем заговоры и интриги. Хотим стать серыми кардиналами всего человечества на деньги самого человечества. Я могу заверить, что это не так. Наша цель – защита людей и окончательная победа над Ксентари. Но порой контроль трех наций обрубает полезные возможности. Опять же, вроде теневого контроля черного рынка. Они видят его уничтоженным и никак иначе. «Неужели не верить?» «Нет, не в том дело», – качнул я головой. «Он пытается меня читать, но тут другое». Эшборн выяснил, что торговец происходит из Кирин. «Это не стыкуется с тем, что вы вроде как были удивлены их выживанием и таким уровнем активности». На лице собеседника отразилось изумление. «Даже так?» «Право слово не знал. Буду благодарен, если вышлите доказательства». Да, изначальный руководитель знал необычно многое, но свою связь с Кирин от нас крыл и не позволил себя допросить. Видимо, он сам хотел начать с чистого листа. Иронично, что, вероятно, такой удобный метод выйти на остатки организации предателей людей был утрачен. Вы меня удивляете». «Начинать знакомство с человеком с сообщением о захваченном целом тяжелом корабле Кценосов — это нечто неординарное». «Ах, да, в первый раз вы говорили с одним из региональных помощников». Я кивнул и об этом догадывался. Но, видимо, после событий маршрутиризацию так настроили, что по номеру, который мне дали, направляло прямо к самому главному. Мы закончили с этой темой. Теперь Мальдар посмотрел на спокойную Рэй, ожидавшую ответа, зачем ее пригласили. «Мисс Худа, вы тоже не беспокойтесь. Ваш визит связан с тем, что мы хотим, скажем так, воспользоваться уникальной услугой. Вероятно, вы ранее задавались вопросом, почему ВКС не установила шпионские системы Шарту? Недавно мы узнали ответ. Их установили вам». Рэй передернула. Маска хладнокровия слетела». «Как? Я была шпионом. Как Дарья? Луна тела отправляла сообщение так, что никто не заметил. Но на нашей нейросети нельзя устанавливать сторонние программы, и все процессы можно отследить». «Мисс Куда, не стоит переживать. Вежливый тон вообще не изменился. Интересно, сколько лет собеседнику?» «Точно за сотню. А вот новость шокирует, если это не ошибка. Да». Экстренный модуль заложен изначально и недоступен из интерфейса. Технологии развиваются, методы слежения тоже. Они могли качественно скрыть эту систему. Мы лишь недавно узнали, что у более новых агентов появилось это для защиты от предателей или отставных офицеров, порочащих честь ВКС. Мисс Морозова не застала внедрение, А вот вы оказались в первой или второй волне, получивших новую модель. На мелочи они бы закрывали глаза, чтобы минимизировать шанс, что, правда, станет известно. К счастью, все, кто к нам пришел из ВКС во внутренний круг, меняли все нейронные сети и импланты. Полагаю, это же стало ответом на мучающий вас вопрос. Как ВКС узнала о вашей связи? Рэй чуть побледнела и потерла голову. Всюду штоп, его шпионы! Даже удивительно. И как э, я передавала данные... Фрагмент сети резонанса. Кстати, гораздо более близкий к технологиям Xentery, чем ваши. По воздуху в публичные сети, которые были на общественных станциях. Алгоритм читал ваши эмоции и отношения и понимал, что для вас важно или считается тайной, а значит, стоит записи. Теперь жей и стало красне, догадываясь о сути многих отчетов при таком подходе. Амальдер деликатно проигнорировал это. «Поскольку ВКС пока не догадывается, что их слежку наконец раскрыли, то мы можем скормить им любую дезинформацию». «Вы позволите это сделать?» Рэй глянула на меня, и я кивнул. «Мы уже влезли в это дело до предела. Идем до конца». «Замечу, что подобное является нарушением первого пункта пятого параграфа договора на аугментацию, связанного с отсутствием неизвестных средств слежения». Иначе слежка потеряла бы смысл. Но потом можете кинуть клич на весь космос и подать в Международный суд. Отставные аугменты будут благодарны, но вы себя наживете серьезного врага. Позвольте спросить, как проходит десант? Не выдержал я. Там нашли Анну Миронову. Мистер Шарт, уверяю. Вам сообщат в таком случае, независимо от того, как это произойдет. Сейчас же хочу попросить вас помочь с анализом Иштара. Может быть, мы его тоже предварительно используем. Так что вам придется управлять им еще немного. Но вижу, вы привыкли к неудобствам. Я не понимаю ваше выражение лица. Торговец смутился, ведь я не удержал насмешливые улыбки. За адаптацию я поплатился чувством отвращения к биотехнологиям. И вообще, ко многим видам органики. Я бы его вообще себе оставил. Но с заправкой проблемы. Светлые глаза несколько секунд меня изучали. Лидер черного рынка под колпаком Акси усмехнулся. По крайней мере, на время. Лучше изучать корабль с пилотом. Не беспокойтесь. Никаких вооруженных десантников, только ученые. Буду благодарен, если продемонстрируете работу нейроинтерфейсов, о которых вы сообщили Акси. Не беспокойтесь, на цену договора это никоим образом не повлияет. В любом случае, платить вам будут три нации. А касательно заправки, вы можете ее инициировать, поглотив сбитые корабли или содержимое цистерн. Без малейших проблем. А то после драк и полетов уже меньше пятой части главного бака. Где-то 2000 кубометров воды тоже не помешает. И, само собой, я займусь Дарьей. Могу как сам, так и под наблюдением ваших врачей, если у них есть время и желание. И того, и другого в избытке. Но, разумеется, далеко не все знают истину. Нас отпустили. Прокси и Рэй поменялись ролями. Теперь первая расслабилась, а вторая нервничала. Ведь ей предстояло вмешательство в мозг, чтобы закладка передала то, что мы захотим. Но не сию секунду, а для безопасности связи она надела специальную шапку. Шериф пообещал молчать, тем более ему непрозрачно намекнули, что все равно не поверят. И он захотел поглядеть на корабль Ксаносов, при том, что двое новых членов корпуса стремились покинуть Иштар как можно скорее. Я попросил наших залететь в ангар на Малом ДК, привезя Криокапсулу. Пока шел захват кораблей Кирин, я собирался заняться дорогой подругой. На борт инопланетного корабля меня вернул челнок, также вёший нейрохирургов и специалистов по нейросетям. Солдат Ороя оставил на душе солнца. «Ох, боги!» прохрипел кто-то и нырнул обратно в челнок, где рывком открыл дверь небольшого гальюна, снимая шлем. Я посмотрел на двух биороботов-платформ и грузчиков. Потом снова на гостей. Просто не обращайте внимания. Придется привыкнуть, они помогут донести груз. «Можно я закрою глаза, до место?» спросила невысокая женщина. «Без проблем, можете на них сесть. Или не садиться. Ладно, как хотите, жду вас». Удивительно, вроде медики привыкли копаться в человеческом теле. А тут нервишки сдали. Но только у двух. Некоторым, напротив, было глубоко наплевать. Видимо, потому что часто встречали технологии ксеносов. Главное, что я проводил их в нужное место и дал пока разбираться с экземплярами нейроинтерфейсов, заверив, что атмосфера может и не идеальна, но безопасно С дыхательной маской вообще нет проблем. Ян и Марсия засыпали меня вопросами. Я признал, что встречал торговца лично и в целом сказал честно много относительно планов. И Штармы все равно до Димакси, но связь двух организаций, это единственное, что требовалось скрыть даже от остальной команды. Вот про закладку Урей всем стало известно, равно как и про планы насчет дезинформации. Также мне дали контакт одного из офицеров, который занимался учетом экипажей всех прилетевших кораблей. Он сказал, что Анна Миронова не значилась в списках, но если она все же найдется, он сообщит лично мне. «Наконец любопытные люди, желающие экскурсии, привезли мне Дарью». Среди гостей был и Эш. «Ну что, бессмертный, сможешь мне организовать такой же скаф?» Эш решительно снял шлем и пожал сначала верхнюю, а потом нижнюю правую руку, теперь заполненную биомассой для жесткости. хувы капитанский уникален. Есть второй, но его малость прожарила. Изготавливать тут не могу, его нельзя просто вырастить. Но могу подогнать десантный и нейроинтерфейс. Правда, вряд ли будет так удобно». «Эш, серьезно. Никакой адаптации. Я знаю, какой ты псих, и теперь взгляд у тебя стал еще безумнее. Ладно, ладно. Мои мозги мне пока дороги. Пошли спасем коллегу и твою подругу». «О, вот так твари! А ты не думал на них скачки устроить?» Он обратил внимание на кентавров. «Мы и устраивали. Это что?» «Ты смог меня удивить», — сказал шериф, отдав небольшой кошелёк Максиму. «Я заявлял, что больше не сможешь». «Ладно, погнали. Рэй, тебя просто сюда отправили или интересно?» «Интересно», — признала девушка. «Я проводил их в лабораторию, где вовсю шло изучение доступных ресурсов и работа с терминалами Xenos». Изумительно. Эта структура и ее реализация будет прорывом для всего нашего направления адаптации. Мы теперь поймем, чего нам не хватало, и создадим модуль для наших нейросетей. Вы попадете в историю. Доктор Шарт? У меня нет степени, можете без приставок. Вот уж не думал, что попаду в историю как ксенобиолог и нейроинженер. Давайте пока приступим к задаче. Так, извините, но вам тут не место. «Я не могу откладывать». «Само собой», — кивнул шериф. «Мы пока смотрим корабль. Что будем делать с гелиотропом?» эм, «Пока ставим лежать. Он служит как источник энергии дом. Пушки уже скрутили, их заберем». Нас оставили не имеющие отношения к грядущей операции. я на Марсия проводят гостей. Вольно-невольно, в основном невольно. Они многое узнали о кораблях «Сентари». Дарью вывели из креосна и поместили на специальный операционный стол, выглядевший как нечто из фильмов ужасов. Даже я четко это понимал. Она теперь была в медицинском белье после попыток обычных докторов Акси подступиться к проблеме. Я подключился ко всем системам и сначала помог ее организму немного прийти в себя, при этом надежно усыпив. Блестящее толстая оранжевая щупальце приблизила к голове массивный прибор из хитросплетения органики и стали. Обновлённый скан мозга был получен. «А у вас есть штамм того вируса, который вырастил эту нейросеть?» – сдавленным голосом спросила невысокая женщина. «Это скорее семечко, протоклетка со всей информацией. Да, есть, вывожу данные. Тут нет голопроекторов, при желании используйте виртуализацию. Увы, напрямую ее извлечения не предполагалось. Сам я видел множество висящих в воздухе моделей. Теперь это не несло чувство инородности, они были идеально четкими и реалистичными. Впрочем, у пришедших было и свое оборудование. Я стал показывать наработки, обсуждать, спорить, подробно анализировать места, где эта штука проросла в мозг. Пара манипуляторов сдвинулась, иглы вошли в вены и качественно герметизировались. В тело пошли поддерживающие вещества, кровь очищалась от токсинов и обновлялась за счет принесенной искусственной. А мы спорили, обсуждали и делились мнениями. Жутко непривычно, но я ощущал, что в целом о ксинобиологии знаю намного больше большинства этих ученых, но меньше по части человеческого мозга. Плюс у меня не было практики реального опыта. Спустя два часа я запустил повторную стерилизацию помещения. Игла вела несколько нужных веществ в кровоток. Кое-что было из принесенного, одно синтезировалось только что. Мозг непрерывно сканировали, датчики читали его активность. Тонкая управляемая гибкая игла предварительно вошла в черепную коробку и средством ксеносов разрушила к чертям функции инородной нейросети и запустила процесс отсоединения. Началась операция, и черт возьми, теперь я нервничал и бледнел. Врачи меня подбадривали, говорили, как им было сложно смотреть на такое. Но дело было не в мозгах на виду, это меня ничуть не трогало. Шансы Дарьи не потерять в умственных способностях и не получить отклонений были в лучшем случае 20%. Несколько раз вмешивались опытные нейрохирурги, не дрогнувшие рукой, делающие удивительные вещи. Остальное время бесстрастно работал жуткий клубок манипуляторов. Куски сине-красного органического компьютера к отправились в замораживающий контейнер. Особый медгель заполнил место в изначальной точке роста, и все немедленно закрыли обратно. Поздравляю, мистер Шарт. Все фрагменты удалены. Угрозы тактичного поражения мозга нет. Аномалии активности не наблюдаем. Остальное вскоре узнаем. Спасибо. Из меня как будто высосали силы, и я сел на кушетку у дальней стены. Меня вроде пока никуда не звали, потому мы следили за показателями. «Мистер Шарт, проблема!» – сказал специалист по человеческим мозгам. Силы резко вернулись, я вскочил, смотря на мониторы. Пульс стабилен, тревожных сигналов нет. «Что такое?» «Обратите внимание на этот участок!» – он указал на монитор ксеносов. «Активность остается неизменной, сигналы плавно распределяются». Я пробежался мысленным взором по скудным знаниям и выругался. Она должна сказать «да»? Именно так. Сейчас мы ожидали ее затухания, учитывая, что пациент спит, и действие препаратов прекращается. И скачок при пробуждении, причем область обширнее ожидаемой, мне очень жаль, но, скорее всего, она не проснется, или это будет синдром запертого человека. Чужеродная нейронная сеть грубо перетягивала на себя контроль, а сознание сопротивлялось, и его подавляло всё сильнее. Боюсь, шанс восстановления структуры мозга невелик. «Но можно пообщаться», — добавил спец по нейросеткам. «Вероятно, личность не задета. По сути, её состояние можно сравнить с таковым у человека в полном погружении». «Да, пожалуй, это возможно. Она сможет жить в виртуальной среде, если добавить некоторую поддержку». Я несколько поразмыслил над этим. «Уже лучше. Но это не жизнь. Уж точно не для Дарьи. Есть еще способ. Но, пожалуйста, пока исследуйте этот вопрос». «Еще технология ксентери?» – уточнил он со смесью любопытства и надежды. «Не ксентери. Хотя ее у них такая есть. Но не настроена на людей, и быстро это не исправить. Все же мозги у нас в значительной мере разные». У Кирин имеется технология переноса сознания в клона. Пожалуй, пора бы её захватить. Доктора заинтересовались и пообещали помочь. Да и в любом случае, им это чрезвычайно интересно. Дарья, подожди ещё немного. Оставил их продолжать работу самостоятельно, а сам изучил творящиеся на корабле. Другая команда возилась со странными передатчиками. Остальным было интересно оружие и биороботы популяция которых за полет изрядно восстановилась. Обслуживающих создавать было проще всего. Вот лучших боевых делать не мог, но кое-что получилось починить. «Как там?» – обеспокоенно спросил шериф, скачив с места. «Сознание сама не придет, разве что виртуале. Но еще ведь есть перенос сознания Кирин». Я тяжело вздохнул и пока абстрагировался. Сидеть на нервах не вариант, рыжая все еще с нами и имеет шансы. «Как вы тут?» «Знакомимся. Я знаю, каково быть запертым с тобой на корабле. А уж когда ты дорвался до всякой мерзости...» «Ты правда сначала делал себе боевого паука, а потом решил уменьшить ящерку?» «Дрейка. Поправил я. Такой ниши, бескрылый дракон из фэнтези. Немного не срослось, да и времени банально мало было. Это ничего. Не стоит жалеть об этом. Да теперь, может, еще успею, пока летаю. Правда, не стоит». «Вот ведь парочка, и его подбили. Ну да ладно, не буду играть с созданием псевдоживых организмов. Пусть без высокого разума и способности к воспроизводству». Рассказал им чуть подробнее, иногда отвлекаясь на заполнивших корабль любопытных людей. Впрочем, вскоре поступил интересный вызов от Корвуса Мальдера. «Он хотел, чтобы и я поучаствовал в допросе, желательно один». Вопросов нет, отправился на душу солнца, которое уже активно латали после небольших повреждений, заделывая борозды в толстенной броне и меняя побитое внешнее оборудование. Седой крепкий мужчина стоял, сложив руки за спиной, возвышаясь над прикованным к стальному креслу пленником, в тонких медицинских штанах и майке. На обритую голову надели шапочку с сенсорами. В помещении помимо него находился еще штурмовик, в тяжелой броне и некто в традиционном халате медика. «Где-то я эту рожу видел», задумчиво сказал я. «Случайно не на борту Баньши?» — спросил Мальдар. Я нахмурился и, выдохнув, кивнул. Один из техников-добровольцев из ВКС, которые помогали вести оборудование и управлять дроидами. «Потом еще Марк назвал его Алекс. Это он устанавливал мне кое-что. Мальдер меня понял, а вот охреневшая в край рожа представителя Искирин была бесценна. Головы ему не фиксировали. «Эрик Шарт? Это ты? Ты управлял кораблем Ксентори? Это же...» «Теперь возможно», — перебил его Мальдер. «Не откажу себе в удовольствии и дам вам несколько минут, не стесняйтесь». Маленькая приятная награда для меня. Заодно попытаюсь разговорить Благодарю. Алекс, как же вы так влетели в ловушку, а были такими крутыми, угоняя дредноут. И смотря на то, что допрос начался только сейчас, полагаю, ты пытался себя прикончить, но немного не успел. И тебя собрали по кускам. Врач, который отошел в сторону и наблюдал, кивком подтвердил мою догадку, при этом изучая мой видок. ха «А ведь я обещал, что найду вас. Пусть я не лично это осуществил, но все же мы встретились. И я очень хотел бы увидеть Марка. А еще Анну. Это ничего не изменит. У вас есть лишние люди? Делайте нам копию на копии, старайтесь вести себя потише. Что не в обиду вам?» Я коротко глянул на торговца. «Вас побил черный рынок. Даже ВКС не понадобились». Старик лишь одобрительно хмыкнул, угрожающе улыбнувшись, взгляду Алекса. Однако помещение разорвал безумный хохот. «Один хрен! Раньше или позже все равно вас несут! Знаешь, что самое интересное? От меня вы не получите и крупицы технологий. Все удалено, стерто, перемешано, искажено. Я сейчас разбираюсь в технологиях не лучше тебя или того придурка с пушкой». Он указал взглядом на замерзшего десантника. «Охренеть, достижение!» «То есть вы сюда прилетели чисто угробить пару кораблей?» — с иронией уточнил я. «Ну хорошо, в самом-то деле. Это ваше право». «Так где там Анна и Марк? Думаешь, мы ее не выкинули в шлес?» — оскалился он и снова засмеялся. Казалось бы, поведение человека, которому около 300 лет, должно смущать, но я видел вполне логичное и, скорее всего, верное обоснование. Не стоит стирать слишком большие пласты данных из своей головы. Основополагающие кирпичики личности посыплются, и крыша лишится опары. Кирин, должно быть, довели технологии до высочайшего уровня, чтобы лучше манипулировать памятью. Это же объясняет их эффективность в сокрытии деятельности. При фатальной опасности агент сотрёт всё из своего разума. Никакие мастера дознаний и препараты не заставят дать ответ, который подвергнутый пытке уже не знает. Может, это состояние поправимо, но сейчас он стал вот таким. Может, и выкинули. Я готов услышать о том, что она мертва, но мне кажется, что это не так. Ха, ну ладно, честный ответ, без понятия. Даже если бы я затирал и перемешивал воспоминания, какое мне дело до какого-то техника? Дали гаечный ключ, и стучи им по броне, пока она не выправится. Знаешь, кажется, она долетела с нами. Может, ее отодрали всем экипажем и дроидами? О, думаешь, если вернешь, ей придется по вкусу член Ксеноса? Вряд кажется. Да и зачем так делать Кирин? Но желание дать ему по морде стало невыносимым. «Все плохо?» – спросил торговец у медика, пока пациент ржал. «Да, последствия масштабного вмешательства в память. Не уверен, вытащим ли мы что-то полезное». алекс снова засмеялся. «А, знаешь, а ведь, кажется, вспомнил. ксенасы придумали какую-то новую дрянь подсадили в голову твоей подружки. Информацию разослали во все места. Сейчас каждая собака в курсе. Любишь рыженьких?» «Я тоже. Надеюсь, ты не тупел и взял доступное тело. О, знаешь, я к нам недавно отца со зелеными волосами попала. Будь я на сто лет моложе, наверное, не удержался бы». «О, это не значит, что нам». Я шагнул ближе, схватив его за лысину и шею правыми руками. При этом глянул на нахмурившегося Мальдера. Ца со случаем не оранжевыми глазами. «А, кто знает?» «Представилась там Маруся?» «А, нет, это... Мария!» — подсказал торговец. «Да, точная старикашка. На нормальное омоложение ресурсов не хватает, да?» «Это настоящее имя ауры». Мальдер проигнорировал безумца. «Значит, попалась. Плохо. Но не фатально, она не знала слишком много. В том числе и важнейшего». «Что, Эрик?» «Считаешь себя крутым, <смех> но только и теряешь людей», — снова заговорил Алекс. «А корабли к Сеносам не помогут. Знаешь почему? Не помню. Но кораблей старших у нас точно будет много». Так, а с этого момента поподробнее. Я похлопал по лысине и отпустил его. Алекс ненадолго пришел в себя, остановился и нахмурился. Теперь говорил Мальдер, а Алексу дополнительно ввели несколько препаратов. Итак, Мария, известная мне под псевдонимом Аура, вела разведку. Попалась и теперь у Кирин. Благо, поскольку она оперативно агент на рейдере, ее больше нужного не посвящали. Я явно очень сильно действовал на нервы Алексу, еще больше, чем сам торговец и бойцы с пушками. Стало понятно, что Кирин что-то делает с дредноутом, а это проблема». Если они могут направлять его агрессию и пополнили запасы топлива, то он без проблем может развалить солидный флот. Правда, сюда его не пригнали. Вероятно, боялись риска и возможной слежки, тогда как они не готовы. Плюс к тому, Дредноут действует агрессивно в меру своих возможностей а значит, мог разнести то, что они хотели получить. Но если переходить в наступление, то нужны силы, способные с ним справиться, а это уже намного сложнее. В общем, меня попросили посодействовать в работе над мозгами болезного в попытке узнать больше, и перекинули его на Иштар. Я уже долго не спал, но откладывать не стали. А истеричный виска Алекса при виде устройства, к которому его тащили – «Стал музыкой для моих ушей. Я еще в нижней правой руке подкидывал устрашающего вида скальпель, а левый поглаживал коротышку биоробота из кентавра с паучьими лапками, который принес особую нейросеть. Этих людей мне ничуть не жалко. Они хуже любых пиратов после послесотворенного». Впрочем, уже после пары препаратов просто для помощи мозгу, он выдал кое-что более осмысленное мне, прибывшему дознавателю и специалистам-медикам. «Мы спасаем человечество, уроды! Считаете, что делаете что-то полезное? Ха -ха -ха. Вы добиваетесь собственной гибели!» «И почему же?» – спросил дознаватель. «Да потому что мы уничтожим ксеносов, пока они не истребили нас, и не допустим, чтобы нас стерли скользящие...»